Глава 20. Русское слово. У Зимнего дворца. Сегодня около двух часов на Дворцовой площади можно было наблюдать давно невиданную картину проявления патриотизма. Несколько тысяч народа пели гимн. Крики «Ура!» потрясали воздух. Необычайный подъем духа заметен в этой толпе. Петербургский листок. Выяснилось, что убийц великого князя Сергея Александровича савинков и Каляев были одноклассниками по Варшавской первообразцовой опухтинской гимназии. Образцом чего может служить такое учебное заведение? Внешнее известия. По сведениям газеты «Нью-Йорк геральд в японское посольство в Вашингтоне поступают многочисленные заявления американских добровольцев о желании поступить в ряды японской армии. Все эти предложения отвергаются, как не соответствующие японским законам о комплектовании армии. Пекин. Императрица-мать очень встревожена войной. Она уже распорядилась об отправке всех своих ценностей внутрь страны и готовится сама к отъезду. Пекинская чернь ведет себя угрожающим образом. Усиление иностранных войск представляется поэтому настоятельной необходимостью. В окно особняка бела зимняя метель. Я стоял, прижавшись горячим лбом к холодному стеклу. Вроде помогало. Сейчас главное не наломать дров и не наделать глупостей. Лизе срочно телеграмму утром, максимум сочувствия, а еще отписать Романовскому. Пусть позаботится о княгине. Теперь уже вдове. может настоять, чтобы после похорон ехали в Европу? Только кто мои порт-артурские идеи будет слушать сейчас в столице? Там сейчас другие люди все решают и другие ветры дуют. Впрочем, есть у меня еще один человек, приближенный к царскому селу. Лихуан, напомню-ка я ему о себе тоже. Послушает ли? Беда, конечно, с какой стороны не взгляни. Но, как говорится, утро вечером мудренее. На свежую голову вообще думается легче. Так что сейчас под бочок к жене, а с позаранку думать о неприятностях. Только вот еще на подходе к постели понял. Не спит, лежит молча, но дыхание выдает. Что случилось? Голос у Агны скрипловатый, сонный, но насторожный. Кто приходил? убили Сергея Александровича, взорвали бомбой. И тут я впервые услышал от жены грязное ругательство, резкое, шипящее, как удар кнута. За столько лет даже стандартный донор-ветер ни разу не слетал с губ. Дрэксау, мне у ни капли не жалко, все твои неприятности из-за него, врал всем всю жизнь, и тебя заставлял прикрывать его ложь. И тут она зарыдала. О нет, мы вступили на опасную дорогу. Вот только рассуждение моей роли в жизни покойного не надо. Ведь так все хорошо было. Ну, уже успокойся, не надо. Я прижал Агнес к себе и провел ладонью по ее волосам. Извини, всхлипнула она. Наверное, никак не отойду от дороги. Пауза. Что теперь будет? Я вздохнул. Я не знаю. Увидим. Давай спать. Любой врач вам скажет, что закон парности случаев существует. «Уж если произошла одна неприятность, жди вторую, она скорости будет». Это даже заметили придумыватели поговорок и пословиц, выдавшие на гора синтенцию про беду и ворота. «Кажется, уснул я минуту назад, и снова меня будет». Тот же лакея, только на этот раз куда как интенсивнее. «Ваше сельство, с победы, пожар в порту». Тут уже я вскочил, как новобранец по команде Фильдфебеля. Какой там халат. Я подбежал к окну, очень удобно выходящему в нужную сторону. Что-то там ярко полыхало. Нет, половину гавани не освещало, но весьма заметно. Что-то неприятно скрутило внутри. В горле мгновенно собралась вязкая тошнотворная слюна. Ноги ослабли. Не время, черт возьми. Кое-как доковлял до места, где бросил халат. Начал одеваться. Агнес, к счастью, все это благополучно проспала. Вышел из спальни, аккуратно прикрыв за собой дверь. Спустился. Внизу переминался с ноги на ногу посыльный. Молодой, но подтянутый, из тех, кто еще слишком серьезно относится к уставу. Завидев меня, вытянулся во фронт и отдал честь. «Ваше превосходительство, матрос первой статьи Жаров, направлен для донесения капитана первого ранга за царенным». «Громко, чертовски громко для ночи». «Вольно, матрос», — отозвался я, не давая голосу дрогнуть. «Докладывайте». «Около часа назад произошло нападение неприятеля», — затараторил Жаров. Две группы тайно проникли в район мастерских и стоянки подводной лодки «Агнес». Им удалось поджечь лодку. В настоящее время ведется тушение пожара. Сердце пропустило удар. «Благодарю. Можете быть свободны». Он козырнул, а я сжал челюсти. Нельзя показывать, что мне сейчас невыносимо хреново. Начальник должен излучать уверенность, какое бы дерьмо ни случилось. «Одеваться быстро, приготовить экипаж». «Куда ехать? В порт?» «Наверное, да, сначала туда. Не успокоюсь, пока своими глазами не увижу. Надеюсь, пожар быстро потушит, там есть кому этим заниматься, а потом уже разбираться с Любиным, как так его служба профукала группу диверсантов». Пока я ехал, огонь почти потушили. На флоте, как ни странно, к пожаротушению относятся серьезно, куда серьезнее, чем на суше. Моряки работали как одержимые, не в последнюю очередь потому, что спасали Агнес, все-таки самый результативный корабль этой войны. Подлодка стояла в воде, черная от копоти, словно окурок. Не затонула, уже хорошо. Вокруг нее понуро и устало толпились закопченные матросы. На причале жандарма изучали тела. Несколько трупов, чужие отдельно от наших. Ко мне подошел Любин. Мрачный, как ночь, козырнул двумя пальцами. «Докладывайте», — коротко бросил я. «Две группы ворсельства. Первые десять человек напал на западный пост. Гранаты, стрельба. Мы бросили туда резерв, но это был отвлекающий маневр. Пока перестреливались с ними, вторая группа, четверо смертников, прорвалась к Агнес. А что часовые? Любин сжал губы, опустил глаза, тяжело вздохнул. Они шли на пролом, в черном. Двоих наших у пирса застрелили, но те, как бесы, ваше сядство, даже раненые, ползли к люку. Один успел кинуть зажигательную бомбу внутрь, прежде чем его штыками. Погиб механик Семенов. Он был внутри, проверял клапаны. Взрыв, пожар. Вытащили обгоревшего, дышал еще. Перед вашим приездом скончался. Сколько наших погибло? Пятеро солдат убито, трое в лазарете. Ветер хлестал в лицо, снег лип к ресницам. Я поднял воротник шинели. А лодка? Корпус цел, сильнее всего пострадала рубка. Но внутри, проводка, механизмы, на первый взгляд, все в труху. Все придется менять, наверное. Ясно. На плаву держится, но о выходе в море речи нет. В порт заехали сани с закрытым пологом. Из них выскочил живецкий такой же всклокоченный, как я, глаза дикие. «Что случилось?» — почти крикнул он. Жандарму пришлось еще раз пересказывать все детали, а я тем временем осмотрел трупы. Лицо Семенова обгорело и стало страшной черной маской со скальным ртом. Японские диверсанты лежали грудой, не выжил ни один. Даже допросить некого. Ко мне подошел начальник караула. Пнул носком сапога одну из тел. «Этот». «Мы его ранили. Кричим, сдавайся, а он нож себе в горло. Фанатики!» «Степан Карлович, я повернулся к инженеру. Ускорьте сборку Агнес-3, прошу. Надо... Да вы сами все понимаете. И уже Любину. Пришлите сюда две, если надо, три роты, солдат, двойное оцепление, пулеметы. Семенова остальных похоронить с воинскими почестями. Утром, приехав в присутствие, увидел портрет Сергея Александровича с траурной лентой. Расстарались сотрудники. Даже по городу еще флаги не приспустили, а тут уже все готово. Новых подробностей не было. Я собрал людей, и зачитал ту самую ночную телеграмму, после чего призвал к сплоченности и стойкости. Дальше Труер все организует, его работа. А пока буду докладывать о наших злоключениях. Понятно, что порадую мало, но у нас тут война, победные реляции пока отправлять не получается. Ну и личные телеграммы дополнительно к официальным. Сначала, конечно, Лизи. Максимально корректно слова поддержки. Мол, помню, благодарен за все и прочее. Ну и потом братьям покойного. Это же Валериан дмитрич составит, он на такой мастер. И как вишенка на торте, племяннику великого князя. Та же Петрушка стандартные слова. Еще одно сообщение должно отправиться Семашка с просьбой купить траурный венок от меня. Валериан Дмитрич все тщательно записал, повздыхал. Видно, что Тройер переживает. Понятно, ведь он – креатура Сергея Александровича, можно сказать, официальный представитель. И карьера его теперь в состоянии крайней неопределенности. Конечно, ничего он вслух не сказал и на судьбу не жаловался. Но я успел уже изучить помощник, от меня не скрылись почти незаметная небрежность в одежде и бледное лицо. Да что там, даже писал он чуть медленнее и очень аккуратно выводил буквы. С похмелья так иногда делают, когда пытаются скрыть дрожь в руках. Но тут не пьянка. Троер к спиртному вообще равнодушен, как-то признался, что его сразу начинает мутить, и никакого удовольствия от выпитого не случается. Принесли телеграмму, поезд с Куропаткиным прибывает в 13 часов. Генерал, конечно, дело хорошее, не поспоришь, но меня интересует попутный груз. Потому что с этим же составом прибывают самолеты числом 2, и все запасы касок для пехотинцев, которые до сих пор лежали мертвым грузом, у меня в особняке. Отдам тому же Куропаткину, пусть распоряжается с подарком. Из-за необходимости встречи пришлось перенести перевязку в госпитале у Макарова. Господь миловал, адмирал выздоравливает, но слаб еще до неимоверности. Не то что чашку в руках удержать, разговаривает еле-еле. И видно, как он тяготится этим состоянием. Но предложить что-то дополнительно для лечения не могу. Надо только ждать. Адмирал еще не старый, организм должен справиться. Алексей Николаевич вышел из своего салона вагона настоящим барином. Шинель с погонами генерала адъютанта очень ему идет. Холеное лицо с одновременно простым и вместе с тем хитроватым взглядом. Кажется, за его спиной дворянские гнезда и княжеские родословные. А на самом деле дед его из крепостных дослужился до унтра при Александре I. Это меня вездесущий троер просветил. Вот тебе и социальный лифт. Внук до военного министра смог дорасти. Рад приветствовать, Алексей Николаевич. Как доехали? Рукопожатие твердое, мы даже слегка померились с силой. Незаметно для свиты. Здравствуйте, Евгений Александрович. Недоволен чем-то или устал с дороги? Но поприветствовал сухо. И ладно, лишь бы своими делами побыстрее занялся. Я же наблюдал, как Яковлев активно жестикулировал у грузовых платформ. Наверное, именно там и есть долгожданные самолеты. Жилье вам приготовили, прошу в экипаж. Показал я наконец конец перона. Сейчас приглашаю на обед. Куропаткин ничего не ответил, неспешно пошел вдоль состава. Пришлось им мне приспосабливаться под его скорость. «Скажите, Евгений Александрович, а что это за противопольные шлемы приехали с нами?» Вдруг спросил генерал. «Я приказа об экипировании ими не помню». «Моя инициатива, признался я, с целью снизить санитарные поте...» «Вы, верно, не совсем хорошо понимаете свою роль», — перебил меня Куропаткин. «Мы с вами сюда посланы выполнять волю его императорского величества, а она заключается в том, что ему не нравятся вот эти кастрюли на голове. Ваше стремление помочь солдатам меня восхищает, но армия, Евгений Александрович, не место для самовольства. Будет приказ, с удовольствием его исполню. Меня тоже потери личного состава беспокоят не меньше вашего. Давайте каждый будет заниматься тем, что нам поручили. И не обижайтесь, я человек прямой, мне не до политесов». «А если будет приказ?» Куропаткин скептически на меня посмотрел. «Ну да, про то, что покровителя у меня в верхах уже нет, все знают». Дальше мы шли молча. Как-то желание вести светские беседы не возникло. И только в экипаже сообщил подробности о смерти Сергея Александровича из последних телеграмм и ответил на вопросы о состоянии Макарова. «Мне тоже не до вы знаете ли». Уже после обеда ко мне подошел полковник Студенников, приехавший вместе с Куропаткиным, и сообщил, что в Харбине про меня помнят, просили передать, что первый бронепоезд будет готов буквально в ближайшие две недели. Куропаткин его осмотрел по дороге в Порт-Артур и даже похвалил Чичагова. А генерал не стал все заслуги приписывать себе. Упомянула меня. Что же, хоть какие-то хорошие известия в этом безумном дне. Макаров сегодня выглядел намного лучше. По сравнению с тем, каким его в госпиталь тогда привезли, и вовсе бодрячком. Все еще бледен, похудевший, но взгляд уже не тусклый, даже шутит понемногу. До сих пор непривычно было видеть его без бороды и усов. Бритье понадобилось для операции на лице. Смешно, как будто половину характера срезали вместе с волосами. Но это поправимо, отрастет, не такая уж потеря. Перевязка тоже порадовала. Можно, пожалуй, уверенно говорить, что все прошло успешно. Кишечник заработал, температуры нет. Что еще надо для счастливой жизни? И даже перелом вроде не тревожит. Когда-то плечо ведь зарастет. Срок лечения до полугода, если без осложнений. Понятно, что море пока закрыто для Степана Осиповича, но ведь из берега поруководить можно. Не все потеряно, короче. Когда перевязку закончили, я пересел к изголовью и сообщил последние вести. Сообщение о смерти Сергея Александровича Макаров встретил спокойно, даже холодно. Только тихо сказал. «Царствие небесное, земля ему пухом». Перекрестился здоровой рукой и затих. Зато новость об Агнесе задел его по-настоящему. Он нахмурился, долго молчал, а потом все повторял одно и то же. «Как же так? Как они могли?» Попросил найти живецкого. Тут, видно, совсем запутался в делах и забыл дорогу в госпиталь. Пообещал прислать инженера обсудить все по подлодкам. На самом деле, я даже был рад скинуть себе эту задачу, но ломать дров тут очень легко. Когда эмоции улеглись, Макаров сам завел разговор о войне. «А что там с высадкой на Ляудуне, Евгений Александрович? Кто, как не вы, в курсе всех последних событий?» «Высадка продолжается», — вздохнул я. «Но наши силы пока с японцами не вошли в соприкосновение. Корейцы в своем репертуаре почти никакого сопротивления не оказали. Да и нечем им воевать, если вправду сказать». По слухам, император Каджон скрылся в английском посольстве. «Тоже мне император», — устало улыбнулся Макаров. «Лет десять назад он год жил в нашем посольстве, ему не привыкать. Я не о нем беспокоюсь, а о дальнем. Наши силы на Дзиньжоуском перешейке слишком малы». Вполне возможно, японцы начнут использовать дальний как военно-морскую базу. Вот где бы можно подловить их транспорт, — оживился адмирал. Впрочем, это дело будущего. Даст бог, удастся его отстоять. Я приказал ускориться с Агнес-3, но ей потребуется испытание. Ладно, Евгений Александрович, идите. Вам пора, я же вижу, как вы на часы поглядывать начали. Спасибо за заботу. До завтра, Степан Осипович. Извините, дела. Следующие несколько дней прошли как в калейдоскопе. Казалось, я не успевал ничего. Тройер постоянно переносил встречи и совещания. Ел я на ходу, а домой приходил только спать и переодеться. Устал. Особенно от того, что начал видеть себя барахтающимся в зыбучих песках. Каждая попытка вырваться из этого водоворота только ухудшала ситуацию. И я эту работу ненавидел. Бюрократическое игрище точно не мое. Порт-Артур начали прибывать поезда с мобилизованными. Город все больше напоминал растревоженный улей. После нескольких облав на японских шпионов, одна из которых закончилась перестрелкой прямо в центре, появились беженцы, которые пытались уехать в Центральную Россию. Но железная дорога была мобилизована под военные перевозки, и сесть на поезд стало невозможно. Для этого требовалось специальное разрешение от канцелярии генерал-лейтенанта Стесселя. С ним у меня, кстати, выстроились вполне рабочие отношения, и именно в его штабе меня нагнала срочная телеграмма. В ней самодержец благодарил меня за службу и принимал мою отставку, которую я у него даже не просил.